«Плохо видно. Вера, зажги большой фонарь, там сзади круглая кнопочка, а вот это совсем другое дело». Закончив обмеры, Алеша присел на корточки и очертил мелом круг на полу. «Сейчас начало двенадцатого. По моим расчетам, где-то в районе восьми-девяти вечера мы поймем, есть там что-нибудь или нет. Ты хочешь сказать, здесь работы на целых восемь часов?» если не больше. «Пока вскроем пол, расчистим кусок земли, метра полтора на полтора. Я думаю, меньше никак нельзя. Надо бы яму побольше копать. Я мог ошибиться. Просчитаемся на жалких полметра и будем копать в каких-нибудь двадцати сантиметрах от тайника. Представляешь? Нет. Я думаю, ты все определил очень точно. Мы не должны сомневаться». А то и браться не стоит. Вера вошла в очерченный круг и стала рядом с ним. Мы должны помнить, что делаем это ради отца, и не ошибемся. Он вдруг отрывисто рассмеялся, крепко-крепко прижал ее голову к своей груди, потом легонько оттолкнул, как бы гоня за пределы круга. Это ж кому не сказать, смех да и только. Он продолжал хохотать, запрокидывая голову и уперев руки в бока. «А что такое?» — удивилась Вера такому истерическому веселью. «Да сама посуди. Двое непуганных идиотов стоят над тайником с сокровищами. От этого тайника, от мига, когда они станут несметно богаты, и отделяют какие-то восемь часов, а они, ой, не могу, носы вытянули, ходят как в воду опущенные и рассуждают о высоких материях, не азарта». Не блеск в глазах, точно сонные мухи. Он перехватил верен обиженный взгляд и осекся. «Прости, это видно, не выспался». И, сообразив, что совсем уж несет ахинею, признался. «Нервничаю, сама видишь». «Вижу», — тихо отозвалась Вера, отойдя в противоположный угол залы и ковыряя носком резинового сапога, сохранившийся чудом паркете "Налёшь, я и сама нервничаю». «Тут такое богатство, что бежать бы подальше. Сам знаешь, если мы хотим развязать этот проклятый узел, то лишь бы ноги потом унесли. Бог знает, чем это может закончиться. Если речь идет об освобождении трудового проклятия, то представляешь, какие силы тут действовали. И мы вызываем их на себя». «Да, мы с тобой, Камикадзе», — попытался он отшутиться, но шутка вышла не слишком удачной. Вера направилась к нему через тонущую в темноте залу. Ее шаги гулко отдавались напряженной, на сраженной тишине, повисшей под его сводами. И в ярком свете фонаря, разрубавшего мрак, Алексей увидел, как она побледнела. «Знаешь, Алеша, в любом случае я чувствую...» Она замялась, опустила глаза, а потом крепко впилась ему в плечи, притянула к себе и поцеловала. И поцелуй этот короткий и быстрый обжег ему сердце. Кровь прихлынула к его лицу, но Вера уже отпрянула на безопасное расстояние, подняла с пола тяжелый лом и протянула его Алексею. Что, верушка? Ты хотела что-то сказать? Скажи мне, прошу тебя, что ты не договорила? Алёш, не надо, это потом. Я скажу тебе после. Нам нельзя больше оттягивать. Только будь осторожен. Помнишь? Нас предупредила упавшая картина. «Да, пора». «Ну?» Благословясь, он поплевал на руки и взялся за лом. Поддел одну доску пола, и она легко поддалась, треснула и обломилась. «С Богом!» Вера взялась за ломик поменьше и, налегая изо всех сил, принялась крушить доски. Вскоре довольно большой участок пола был полностью расчищен. Под ним открывалась дыра глубиной около полуметра. Там внизу лежала сырая, полтора столетия не видевшая света, простуженная и неживая земля. Помогая друг другу, они принялись копать яму, крутясь на хрохотном пятачке и то и дело задевая друг друга то щеткой, то плечом, то коленом. И эта работа бок о бок, друг с другом, была для них самым тягостным и невыносимым испытанием. «За что думали оба, вгрызаясь в еще не оттаившую апрельскую землю?»